Творческая группа «Самэсдац» представляет Степан Вартанов Серия «Мир Кристалла» Часть 6 Заключительная Легенда Ночь Нет ни звезд Не луны, и ничего не видно за пределами круга света от костра. Ветер шумит в кронах невидимых деревьев, да тонко кричит за рекой какая-то печуга. «Расскажи мне сказку», просит Жанна. «Ты же не любишь тиманские сказки». «А ты не тиманскую расскажи». «Ладно, вздыхаю я, попробуем. Хотя рассказчик из меня…» «Значит так…» Все это случилось давным-давно, еще до освобождения и до первой из великих битв, кажется, тоже. Не точно. Но уже тогда были орки и были эльфы. И не было в кристалле двух рас, которые ненавидели бы друг друга сильнее. И вот однажды орк шел по лесу один. Жанна слушает, полуприкрыв глаза, и вид у нее от этого какой-то обиженный. Не знаю, искал ли орк приключений, отбился ли от своей десятки или просто хотел кого-нибудь убить. Впрочем, кажется, тогда у них не было десяток. Так или иначе, он услышал эльфийское пение. Он пошел на звук и вышел на поляну, где сидела эльфийка. Просто сидела и пела. Они часто делают подобные глупости. Ну, да ты это знаешь. Что обычно делает орк, когда видит эльфа? Поднимает лук и спускает стрелу. Но в этот раз вышло иначе. Эльфийское пение очаровало орка, хоть считается, что они полностью стоят на стороне зла, а значит, для добра недостижимы. Но он не выстрелил. Вместо этого он затаился и стал слушать, а потом... В общем, если ты не возражаешь, я пропущу всю романтику. Они полюбили друг друга. Ты еще не спишь, заморышь. «Не дразнись», – отвечает Жанна, – «не сплю». Жаль. Ну так вот, когда об этом узнали в Великом Лесу, они очень рассердились. Шутка ли? Эльф и орк. Нашего вот лакара за орковский меч едва не прикончили, а тут такое… Они усыпили эльфийку. А как её звали? Ну откуда же мне знать? Мне лет было меньше, чем тебе. когда я эту сказку слышала. А дальше? усыпили и засунули её в один из этих их целебных цветов, чтобы она забыла о своей любви. Но цветок отказался её лечить, так-то вот. И когда она проснулась, она объявила эльфам, что уйдёт из великого леса, если так надо. «Трудно любить того, кого...» начинает Жанна. затем резко замолкает и осторожно косится на меня. Не обидела ли? Как будто на неё можно обижаться. Я решаю ничего не замечать. Тогда эльфы послали стрелка, чтобы он убил орка. Должна тебе сказать, они, конечно, добрый народ, но иногда здорово перегибает палку. Причём не только в борьбе со злом. Ну так вот. Когда эльфийка пошла на очередное свидание со своим возлюбленным, Ну, с орком. Стрелок должен был пройти следом и выстрелить. Но оказалось, что и орк побеседовал со своими, и те тоже оказались недовольны. Я не знаю, как орки лечат своих сумасшедших, не удивлюсь, если пытками. Только орк тоже не вылечился, так как настоящая любовь... Ерунда всё это, малыш. Если пытают орки, про настоящую любовь забываешь в первые несколько секунд. Это же сказка, с укором говорит Жанна. Ну тогда конечно, тогда слушай дальше. Орки тоже решили послать стрелка и послали. Так что когда эльфийка и орк встретились и поцеловались, их одновременно поразили две стрелы, светлая и черная. И тогда эльфийка превратилась в цветущую яблоню, а туда, где стоял орк, ударила молния и сожгла яблоню наполовину. Так оно и осталось с тех пор, я бы сказала, как символ дурацкого упрянства двух народов. Но ты знаешь, малыш, самое удивительное, кое-кто из этих народов, кажется, гордиться такими сказками. Ночь. Небо затянуто белесой облачной пеленой. Окружающие поляно-кусты слабо светятся, по ним пробегают ленивые волны малинового, и золотые нити плюща вплетаются в эти волны. Лес прекрасен. За рекой поёт ночная синица, а у самой реки в кустах затаился олень, смотрит на наш костёр. — Расскажи мне сказку, — просит Жанна. — Сказку? А о чём? — Расскажи мне о чёрной яблоне. Я осуждающе смотрю на Уну, но та делает вид, что дремлет. Так случилось, говорю я, вспоминая легенду, что на заре времен орк, кажется, его звали Аратага и эльфийка Аоминель, таких имен не бывает. Да, наверное, что-то я путаю, ну неважно Скажем так. На заре времен орк полюбил эльфийку, а она ответила ему взаимностью, и это была истинная любовь. Так что орку открылись пути добра, а эльфийка увидела тьму, так как её видят орки. И они были счастливы какое-то время, но долго это продолжаться не могло. Стоило эльфийке войти в великий лес, как в наполняющее лес добро вплеталась чёрная нить, а стоило орку подойти к крепости обелиска, как орковские чёрные глаза поднимали тревогу. Чёрный класс тогда не было. ну Ладно, пусть. И тогда орки пошли к оракулу, и эльфы созвали совет. И потерпели неудачу, те и другие. Совет не смог ничего решить, ибо в великом лесу появилась тьма, а оракул прогнал орков. Ну и естественно орки убили оракула. Тогда эльфийку вызвали на совет и объявили, что она должна покинуть великий лес, и либо... расстаться с ворком. «Так её не пытались лечить?» – спрашивает Жанна. – Не думаю, я никогда не слышала такого варианта легенды, хотя… не знаю. Когда я решила уйти с вами, меня спросили, не предпочту ли я всё забыть. Но выбор оставался за мной. – Хорошо, что ты пошла с нами, – серьёзно говорит Жанна. – Я бы без тебя пропала. Я хочу её погладить по голове, но знаю, что девочка этого не любит. Трудно, когда каждый встречный гладит тебя по голове, а тебе уже почти десять. Я продолжаю? Ну так вот. Эльфийка не могла ни уйти, ни остаться, так как в любом случае сердце её было бы разбито. Поэтому она вышла на границу владений эльфов и орков и осталась там. Умерла, Иногда глаза у этого ребенка становятся такими же большими как у эльфа. Осталась, она превратилась в яблоню, а орк – в молнию. Орк убил себя под этой яблоней и тогда в нее ударила молния и сожгла ту сторону дерева, которая была обращена к великому лесу. И теперь из великого леса можно видеть лишь головешки, а из темных земель – цветы. Наверное, в этом есть смысл. Вот только трудно сказать, какой. «Напоминание», — говорит Жанна, затем, подумав, встает и направляется в дальний конец поляны.